Глава 14. Нью-Йорк. В молчании достойном кафедрального собора Макс и Кьяра возвращаются в роскошный гостиничный номер, погруженный в темноту. Только огни никогда не спящего города вырисовывают фантасмагорические формы на обтянутых узорной тканью стенах. В иных обстоятельствах все это настраивало бы на романтический лад. Однако ни у Кьяры, ни у Макса не было настроения даже заказать десерт, чизкейк или что-то еще из меню, не говоря уже о дежестиве. Кьяра кладет свою сумочку на маленький письменный стол так сдержанно, что становится ясно. Она предпочла бы исчезнуть, чем находиться здесь, в этом городе, в этом месте. Рядом с тем, кто вскоре перестанет быть ее половинкой. Так странно снова делить одну спальню? Ну? «Какую сторону ты выбираешь?» — спрашивает Макс. Все равно. Пусть будет это ближе к ванной». «Идёт. Можно раздвинуть кровати. Там в шкафу есть еще одно одеяло. Учитывая размеры постели, я не покушусь на твое пространство, можешь не беспокоиться». «Уймись, Макс, не делай из меня истеричку. Я просто предложила раздвинуть кровати». Макс досадливо разводит руками. Разумеется, сейчас они спят в разных комнатах, но столько лет они делили ложе, чем бы оно ни было, односпальной, двуспальной или кингсай с кроватью, полкой в вагоне поезда или туристической палаткой, что предложение Кьяры кажется ему просто смешным. Если тебе только этого не достает для полного удовлетворения. При чем тут мое удовлетворение? Я всего лишь не хочу получить тычок локтем в голову или оказаться на рассвете без одеяла и совершенно промерзшей. Ничего не ответив, Макс начинает освобождать пространство между кроватями, сдвинутыми персоналом гостиницы. Заодно он распахивает дверцы шкафа и извлекает оттуда запасное одеяло. «Мадам, все готово». «Отлично, спасибо». «Честно говоря, я уже выяснила на ресепшн, что других свободных номеров нет». «Ты спрашивала?» «Так было бы удобнее». Не сказав ни слова, Макс растягивается на своей кровати и включает телевизор. К яроже запускает кофе и готовит себе кофе без кофеина. О нет, только не телевизор, пожалуйста. Сразу после возвращения мне предстоит поездка в Лондон, и я должна быть в форме, а ты заснешь с включенным экраном. Знакомая история. Макс испускает глубокий вздох, сбивая подушку. Я уже почти скучаю по своему дивану. Все же нас здорово выручило то, что твой кабинет примыкает к спальне. Хочешь что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Из каких пор ты пьешь кофе? На вскидку года 2-3. Серьезно? А я и не заметил, надо же. С ума сойти. Не говоря больше ни слова, Макс смотрит, как она пьет из маленькой чашечки. Я иду в ванну первой, раз ты никак не решишься, говорит Кьяра. С косметичкой под мышкой и пижамой в руке она молча проходит через комнату. И Макс вздрагивает, услышав, как поворачивается дверная защелка. Вот до чего они дошли. Защищаются друг от друга, яростно оберегая свое личное пространство, которое раньше было общим. Теперь и он, как чуть раньше Кьяра, мечтает оказаться подальше отсюда. Или подальше от этого момента. Как минимум, ему хотелось бы вычеркнуть из жизни этот ужин и предвестники сражения, которое грозит разразиться, если они позволят себе забыть про общую цель — сохранить хорошие, насколько возможно, отношения после разрыва. Поэтому, пока за стеной льется вода, Макс старается вернуть своим мыслям хоть талику объективности. Этим вечером он повел себя как дурак, но не столько из-за ревности. Сколько из-за удара по самолюбию, которую он получил, когда услышал, что какой-то австралиец делал к Яре предложение. А еще из-за того, что его жена сознательно умолчала об этой детали. И теперь Макс задается вопросом, выдержат ли они выбранный курс до финиша. И действительно ли возможно разойтись по-хорошему просто потому, что больше нет ни любви, ни общих интересов. А еще потому, что они стали другими отличными от тех, кого когда-то свел тот грозовой день. И потому что иногда обещания, данные на всю жизнь, нарушаются. А некоторые подробности из личного дела слишком значимы, чтобы их можно было положить под сукно, а то и похоронить. Макс задается вопросом, не всколыхнула ли буря, налетевшая этим вечером, песок их пустыни? Не обнажила ли зарытые в нем залежи оружия? Он всё спрашивает и спрашивает себя, но его голова тяжелеет от коктейлей и вина. И к тому моменту, когда Кьяра освобождает ванную, он засыпает со включенным экраном.